Глава 8. Турнир. В Камелоте часто происходили большие турниры. Это были очень интересные, смешные и живописные бои людей, напоминавшие бои быков, хотя несколько утомительные для практического ума. Как бы то ни было, я всегда на них присутствовал по двум причинам. Во-первых, человек не должен избегать развлечений приятных его друзьям, особенно если он занимает государственный пост. Во-вторых, как государственный и деловой человек, я хотел изучить турниры, чтобы ввести в них в случае необходимости какие-нибудь улучшения. Кстати, замечу, что первое, что я сделал в самом начале своей деятельности, была контора для выдачи патентов. Я убеждён, что страна без конторы патентов и без хороших законов о патентах подобно раку будет всегда пятиться назад вместо того чтобы идти вперёд турниры происходили почти каждую неделю и уже несколько раз рыцари как Лот так и другие предлагали мне принять в них участие но я говорил что должен ещё немного привыкнуть торопиться некуда пока мне налажены ещё государственные машины нужно за ней следить и смазывать её колёса Один турнир продолжался целую неделю, изо дня в день. И более 500 рыцарей принимали в нём участие. Они собирались в продолжение нескольких недель, приезжая верхом ото всюду с самых отдалённых концов страны и даже из-за моря. Многие привозили дам, всех оруженосцев и толпы слуг. Толпа блистала пышностью и великолепием одежды и вооружения, служа прекрасной характеристикой страны и времени. по своим инстинктам высшей породы животных, по наивной непристойности выражений и по благодушному равнодушию к нравственности. Каждый день и целые дни сражались, каждую ночь танцевали, пели, играли и предавались попойкам. Прекрасное и благородное препровождение времени. Вы не имеете понятия о таких людях. Скамьи, наполненные благородными дамами, блестали грубым варварским великолепием. Когда какой-нибудь рыцарь падал с лошади на арену, обливаясь кровью, пронзённый древком копья толщиной с вашу ладыжку, прекрасные зрительницы с восторгом аплодировали и тянулись одна через другую, чтобы ничего не пропустить. А если вы видели, что какая-нибудь леди сокрушённо прятала лицо в свой носовой платок, вы могли бы уверены, что она огорчается тем, что Происходящий где-нибудь в это время и связанный с нею скандал не будет замечен публикой. Всякий ночной шум в обычное время был очень неприятен для меня, но при настоящих обстоятельствах я относился к нему иначе, потому что он заглушал хруст костей, отнимаемых рук и ног, искалеченных за день. Передо мной лилась кровь и ломалась добрая старая сталь, А я думал о том времени, когда предам нож и топор в руки хирурга и заменю их киркой и мотыгой моего века. Я не только изо дня в день наблюдал за турниром, но ещё подробно описывал его одному образованному священнику из моего департамента общественной нравственности и земледелия. Он записывал мои наблюдения для будущей газеты, которую я непременно намеревался издавать, когда народ мало-помалу разоведётся. Первое, что необходимо для молодой страны это контора патентов. Затем школьное обучение, и наконец, газета. Газета имеет свои недостатки, их много, но всё-таки она единственный голос из могилы умершей нации, который не даёт забывать её. Без газет вы не восстановите погибшую нацию. Пока мне нужно было заготовить образцы репортажа о шестом столетии. Патер был человек умелый, Взялся за дело серьёзно и со смыслом. Он не забывал ни малейших подробностей и, что особенно хорошо, знал местный и современный колорит. Он, видите ли, вёл книги по погребального департамента при церкви, когда был моложе. Ну а там, вы знаете, каждая подробность ведёт за собой лишнюю монетку: носильщики, прислуга, свечи, молельщики всему отдельный счёт. Если родственники умершего недостаточно хорошо оплатили молельщиков, Надо накинуть копеечку на свечи, и счёт будет в порядке. Кроме того, он очень ловко делал комплименты рыцарям, не всем, конечно, а пользующимся известным влиянием. Он успел, где нужно, деликатно преувеличить, так как в своё время служил привратником у одного очельника, который жил в хлеву и творил чудеса. Конечно, в этом отчёте послушника не хватало треска, шума и мрачных описаний, так что он не вполне соответствовал действительности. но его своеобразные достоинства несколько искупали этот важный недостаток. Его древнее изложение дышало изящной прелестью и простотой, было пропитано благоуханием красноречия того времени. Вот выдержки из него. Тогда сэр Бриан де ле Исль и Грумур Грумурсум, рыцари замка, встретились с сэром Аглаваром и сэром Тором, и сэр Тор, сбросил сэр Агрюмма громмор грумар сума на землю. Тогда пришли сэр Карадос из печальной башни и сэр Туркин, рыцари замка, и там встретились с ними сэр Персивал де Галис и сэр Ламаран де Галис, братья, и встретились сэр Персивал с сэром Карадосом, и каждый сломал своё копье, и сэр Туркин с сэром Ламараном сбросили друг друга на землю. Я прокинули лошадей, и снова все поднялись и сели на коней. и сэр Арнольд, и сэр Гаутер, рыцари замка, встретились с сэром Брандлесом и сэром Кей, и мощно сражались эти четыре рыцаря, и сломались копья у них в руках. Тогда пришел сэр Бертолон из замка, и встретился с ним сэр Лионель, и тогда сэр Бертолон, зеленый рыцарь, сбросил сэра Лионеля, брата сэра Ланселота». Все это было отмечено благородными герольдами, которые воздали им почёсти и прославили их имена. Тогда сер Блеубарис сломал своё копье копье Сэра Гарета, но от этого удара сер Блеубарис упал на землю. Когда увидел это сер Галигодин, он наскочил на Сэра Гарета, но Сэр Гарет сбросил его на землю. Тогда сер Галигот вынул меч, чтобы отомстить за брата, и в то же время Сэр Гарет Поразил его и сэр Динадин, и его брат Лакот Мельтайль, и сэр Саграмор Леди Зирус, и сэр Додинас Лесолеш. Все были поражены одним рыцарем. Когда король ирландский Агвизанс увидел сэра Гаррета, он удивлялся на него и не знал, кто он, потому что рыцарь при одном выезде казался зеленым, при другом — синим. При каждом выезде он менял цвет, так что ни король, ни рыцари не могли распознать его. Когда сер Агвизанс, король Ирландии, встретился с сером Гаратом, и сер Гарат сбросил его с лошади вместе с седлом, тогда вышел король Шотландии сер Карадас, и сер Гарат опрокинул его вместе с лошадью. То же самое сделал он с королём Уриенсом земли Горской. И тогда вышел сер Баг де Магус, и сер Гарат сбросил его на землю и опрокинул лошадь. но сын Багды Магуда Самелеганус сразился с сэром Гарретом, мужественно и по-рыцарски. Тогда сэр Галлогольд, благородный принц, закричал, «Рыцарь нескольких цветов, ты действительно хорошо сражался, теперь готовься, я хочу сразиться с тобой!» Сэр Гаррет слышал его, и он взял громадное копье, и они встретились, и принц сломал свое копье. но сэр Гарретт ударил его по левой стороне шлема так, что он закачался во все стороны и упал бы, если бы люди не поддержали его. «Поистине», — сказал король Артур, — «этот рыцарь нескольких цветов, хороший рыцарь». Тогда король позвал сэра Ланселота и просил его сразиться с тем рыцарем. «Сэр», — сказал Ланселот, — «по совести моей я не могу сражаться с рыцарем, который бился сегодня так много». когда рыцарь так много сделал в один день, не подобает другому рыцарю отнимать часть его заслуг. Вероятно, дама, за которую он сражался сегодня, присутствует здесь и полюбила его больше за то, что он совершил столько подвигов, и, следовательно, сказал сэр Ланселот, по-моему, он заслуживает всех почестей. В этот день произошел один небольшой, но неприятный эпизод, описание которого я в интересах государства вычеркнул из отчета священника. Вы заметили, что Гари очень много сражался на сегодняшнем турнире. На именем Гари я называю Гарота. Уже это ласкательное слово показывает, что я очень к нему привязан, и на это есть причина. Конечно, этим именем я называю его только мысленно, так как Дворенин не мог бы допустить такого фамильярного отношения с моей стороны. Итак, продолжаю. Я сидел в особой ложе, данной мне как министру короля Сердинодан, в ожидании своей очереди выходить на арену, пришёл ко мне поговорить. Он любил беседу со мной, потому что я был иностранцем, и, как он полагал, мне не успели ещё приезд с его остроты, большая часть которых уже не возбуждала смеха ни в ком, кроме него самого. Насколько мог я всегда старался поощрять его усилия и чувствовал к нему глубокую признательность уже за то, что он избавлял меня от одного известного анекдота, который я слышал сотни раз и который, по несчастью, был известен ему. Этот анекдот непременно повторяется всеми шутниками Америки от времён Колумба до нынешних. Он повествует об одном лекторе-юмористе, который в продолжении часа изощрялся в самых убийственных остротах перед невежественной аудиторией и ни в ком не вызвал смеха. Когда он наконец кончил, один седоволосый простак пожал его руку и сказал, что никогда не слыхал ничего забавнее, но Все они удерживались от смеха, чтобы не обидеть лектора. В сущности анекдот никогда не заслуживал особенного внимания, а между тем его повторяли десятки, сотни, тысячи, миллионы и миллиарды раз и на всех перекрёстках. Так легко себе представить, какие чувства возбудил во мне вооружённый с ног до головы ощёл, когда он выкопал вдруг из тьмы доисторических времён И с тех времен, когда не слыхали еще о крестовых походах, этот злосчастный анекдот. Едва успел он кончить, как его вызвали на арену. Гогача как бес, треща и звеня как корзинка с пустыми бутылками, вышел он из моей ложи, прежде чем я опомнился. Придя в себя через несколько минут, я открыл глаза как раз в то время, когда сэр Гарретт нанес ему страшный удар. «Надеюсь, он убит», — с полусознательной мольбой прошептал я. Но на мое несчастье, еще до произнесения мною неосторожных слов, сэр Гаррет налетел на сэра Саграмора Ле Дезируса и сбросил его через круп лошади. Сэр Саграмор услыхал мое замечание и подумал, что оно относится к нему. Ну-с, а если кто-нибудь из этих господ забирал что-нибудь себе в голову, то вышибить это было мудрено. Я это знал. И потому не пускался ни в какие объяснения. Оправившись, сэр Сагромур заявил, что у нас с ним ещё будут кое-какие счёты, и назначил срок через 3 или 4 года. Место, арена, на которой было нанесено оскорбление. Я сказал, что приготовлюсь к его возвращению. Он, видите ли, собирался в крестовый поход. Рыцари оттуда отправлялись в крестовые походы. Путешествие продолжалось обыкновенно несколько лет. Они всюду разыскивали добросовестнейшим образом гроб Господень, хотя никто из них по-настоящему не знал, где он должен находиться. Я не думаю так же, чтобы кто-нибудь из них действительно надеялся найти его. Это было нечто вроде стремления к Северному полюсу в наши дни. Вот и все. Ежегодно снаряжалась экспедиция к Святому гробу, а на следующий год отправлялась вторая, на поиски первой. Все это была только погоня за славой, но не за деньгами. Почему им понадобилось припутать тут меня, не понимаю. Хорошо. Пока что я могу только улыбнуться.